Михаил Успенский «Там, где нас нет». Часть первая. Глава первая. Рекомендуется сервировать стол одинаковыми приборами и посудой однообразного фасона и расцветок. Книга о вкусной здоровой пище.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 а потом начало и пошевеливаться. На беду в эти дни по дороге никто не промчался на коне, сломя голову. Шевелюга обыкновенный решил старый быня, и нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь, так он еще лужу то огородил веревкой и привязал к ней красные лоскутки. Через какое-то время стало понятно, что это не просто шевелюга, коли можно различить у нее руки, ноги и даже голову то и дело по луже пробегала мелкая рябь. По двору, обычно безлюдному, начал подтягиваться народ. Кое-кто утверждал, что этой ночью чужой проезжий пьяный свалился с телеги, а теперь вот мучается. Решено было поднести несчастному ковшик браге. Но подноситель и сам пил непробудную чашу. Руки и ноги его не слушались. Брага пролилась прямо в лужу.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 «Да ты кто ж будешь?» — спросил старый быня. «На же! Не признали!» — обиделся выходец из грязи. вы глазат глаза-то протрите! Я же ваш прирожденный князь, грозный жупел, кипучая сера!» Укрепляя его правду, в воздухе впрямь завоняло. В многоборье никаких князей не знавали и в худшие времена. От иных земель было оно отделено,